Обратился Кирзнер к молчаливому спутнику, сидевшему возле двери. — Пожалуйста, откройте бутылку. У нас там что-то стоит в шкафу. Фрейлин не взыщет, если мы угостим ее не самым отборным виски. — Фрейлин устала, тихо, с какой-то внутренней тоской, — ответил Пепе. — Не надо ей пить ваш паршивый виски. Лучше я сделаю ей крепкий кофе и дам хорошего коньяка. — Вы сострадаете, Фрейлин? — поинтересовался Кирзнер. — Что ж, я понимаю вас. Фрейлин действительно очаровательна. Но все-таки сделайте то, о чем она просит, а я рекомендую. Пеппе съежился еще больше, снова с сочувствием посмотрел на Кристину, поднялся. И как-то поставчески шаркая, хотя был молод, лет тридцати, очень высок, крепок, но сутул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 Благодарите Гаузнера, именно он отбил для вас эту привилегию.